Павел Федоренко, Илья Качай. Взять под контроль страхи, тревоги, депрессию и стресс. Программа управления своими эмоциями. Предисловие. Негативные эмоции, естественная и неизбежная часть жизни любого человека. Такие эмоции, как тревога, гнев, обида, вина, стыд и подавленность, знакомы каждому. Но когда переживания захлёстывают нас с головой, бьют через край и проявляются в самые неподходящие моменты, тогда самое время задуматься над тем, чтобы вооружиться эффективными и проверенными способами совладания с избыточными негативными эмоциями, а главное научиться управлять ими до того, как они начнут управлять нами и нашей жизнью. Действительно, частые, длительные и интенсивные негативные эмоции, возникающие в обыденных ситуациях и плохо поддающиеся контролю, Могут существенно снижать качество жизни и приводить к чрезмерному стрессу различным телесным симптомам и таким неприятным состояниям, как суетливость, нервозность, невозможность расслабиться, сниженная концентрация внимания, не прекращающаяся мыслительная жвачка, бессонница, ощущение выгорания, усталости, истощения и неровного срыла. Настоящая книга позволит освоить надежные инструменты, помогающие снизить неадекватные эмоциональные реакции, выработать навыки саморегуляции, которые вы сможете применять в различных стрессовых ситуациях и существенно улучшить качество жизни. Однако главное не просто знать о своих эмоциональных проблемах или даже понимать, откуда они есть пошли, а систематически практиковать предложенные техники и упражнения по развитию стрессоустойчивости. Время и силы, которые вы затратите на работу над собой, точно окупятся в дальнейшем. А посему важно не просто прослушать эту книгу, а выполнять актуальные для вас и вашей проблемы практики. Вы можете делать пометки, выписывать свои осознания и периодически возвращаться к ним для того, чтобы напоминать себе о каких-то важных положениях, которые со временем могут забываться. Пусть эта книга на какое-то время станет для вас настольной. а отработка описанных в ней навыков – регулярной. И тогда в будущем вы будете благодарны себе за то, что были настойчивы и последовательны. В процессе написания этой книги мы изучили огромное количество литературы, посвященной различным методикам преодоления стресса и избавления от эмоциональных проблем, и постарались на основе полученных знаний и собственного опыта помощи тысячам людей с самыми разными психологическими проблемами создать книгу, в которой не было бы ничего лишнего и которая вобрала бы в себя четкие, доступно изложенные, а главное, эффективные техники, упражнения и приемы по преодолению стресса. Основу этой книги составили принципы когнитивно-поведенческой психотерапии, признанной всемирной организацией здравоохранения самой эффективной в мире для преодоления различных эмоциональных расстройств. Помимо когнитивно-поведенческой терапии Аарона Бека. иррационально-эмоционально-поведенческой терапии Альберта Эллиса. Работа содержит элементы метакогнитивной терапии Адриана Уэллса, терапии, основанной на осознанности Джона Кабадзина и терапии реальностью Уильяма Глассера. Кроме этого, в книге использованы материалы и разработки отечественных представителей когнитивно-поведенческой психотерапии. Наставников и коллег-авторов Дмитрия Викторовича Ковпака, Андрея Геннадьевича Каменюкина, Елена Анатольевна Ромек, Владимира Георгиевича Ромека и других. В книге представлены базовые упражнения, способствующие снижению общего эмоционального напряжения и стабилизации психологического состояния и физического самочувствия. Вы сможете осознать природу и структуру главных стрессовых негативных эмоций: тревоги, гнева, обиды, подавленности, вины и стыда. А также освоить когнитивные, поведенческие, эмоциональные и телесные практики, специально подобранные для преодоления каждой стрессогенной эмоции. Вы узнаете о том, каким образом ваше искаженное мышление приводит вас к стрессу, сможете составить досье стресса, разложив его по полочкам, и освоите пути формирования здорового, более рационального, реалистичного и полезного мышления, способствующего развитию стрессоустойчивости. А еще вы найдете алгоритмы для решения любых жизненных проблем, которые возникают из-за стресса и накапливаются только усугубляют его. Приятного прослушивания и планомерной работы.